Алистер Маклин Пустынное море Рассказы Читает Виталий Сулимов Дилиас Примечание Дилиас верный шотландского Три часа прошло, мистер Маклин. Три часа о спасателях ни слуху, ни духу Можете себе представить, нас там было четверо И Чан, Тори Морс, Триногрант, Да я. Разговоры. Никто словечко не обронил и даже глоточка не сделал, хотя на столе непочатая бутылка талиски расстояла. А Ичан не из тех, кто за каждое пение жмется. Мы просто сидели, как сборище придурков. Шеймас Грант, как всегда с каменным лицом, посасывал свою старую трубку, а остальные просто пялились на обои, узоры разглядывали» слушали как ветер воет да град по окнам гостиницы стучит будто цеплят зернышки склевывает в общем то да, еще ночка выдалась и что хуже всего мы ничего не могли сделать оставалось только ждать да уж веселая компания собралась наверное мы все чуть чуть вздрогнули когда зазвонил телефон и чан поспешил к аппарату а когда вернулся то прямо таки сиял лицо у него здоровенное круглое как луна И нам от одного взгляда на него сразу полегчало. Словно маяк Плада со спины скинули. «Четыре стакана, джентльмены, и воздадим должное Талискиру!» Звонил смотритель маяка на крик Деарге. Молин Энн пришла вовремя, только что. Лебедку потеряли, но экипаж сняли. Он подвинул стаканы и посмотрел на старика Гранта. «Ну, Шеймас, что теперь скажешь?» «Молли Энда бралась до места. Дональд Арчи и Лахлан на скавайге. Может, скажешь, что это чудо, а Шеймос?» «Должен вам сказать, никакой симпатии друг к другу эти двое не питали. Имейте в виду, большинство из них стояли на стороне Ичана. Старик Шеймос Грант, он тяжелый человек. Уважаемый это да, но теплых чувств к нему ей богу никто не испытывал, как и он сыновей Лахлана и Дональда». Для старика весь мир сошелся клином на них двоих. Парни росли без матери, так что думал он только о них и ферму с лодкой держал только для них. Но человек тяжелый, мистер Маклин. Нелюдимый и, как говорят, необщительный. Держался особняком. «Чудо, Ичан, когда кого-то удается спасти в такую ночь!» Голос у старика Гранта был глубокий и тягучий. «Спасти без Дональда и Лахрона?» — не унимался Ичан. Истории, помнится, заерзал на стуле, и я отвел глаза. Нас это особо не касалось, а вышло, что напрасно. «Большой Нейл хорош по-своему», — спокойно сказал Грант. «Но таким рулевым спасательного бота, как Лахи, ему не стать. Не чувствует моря». В этот самый момент дверь отеля с грохотом распахнулась, едва не сорванная с петель ветром. Питер, почтарь, спотыкаясь, ввалился в комнату, захлопнул за собой дверь и остановился. Его мокрая штормовка поблескивала свете ламп. Мы, как посмотрели на него, так сразу поняли, что случилось. «Спасательный бот Ичан Молли Н, выпалил он торопливо и требовательно. «От них что-то есть! но ну, уже проснись!» Ичан удивленно посмотрел на него. «Ну, конечно, Питер, только что сообщили, бот возле Крик Д Арга и...» Крик Дэрг! О, дия. О, боже, шотландского! Питер почтарь хлопнулся на стул и тупо уставился на огонь в камине. Двадцать миль отсюда! Двадцать миль! Там ен Чисхольм, примчался с фермы Тарбита. Три мили за четыре минуты на своем велосете. Говорит, паром бит стоит посреди залива и стреляет сигнальными ракетами. А Молли Эн стоит у крик дерга Мо крич! Моя добыча шотландского. Он медленно покачал головой. «Паром?» – удивленно пробормотал я. «Паром? Большой Джон должен быть совсем рехнулся, если вывел его в такую ночь». «И надо же, весь рыболовецкий флот укрылся в лох Тори с горечью добавил Тори. Какое-то время все молчали, потом старик Грант все еще, попыхивая трубкой, поднялся. «Весь, да не весь, Тори мор!» Он принялся застегивать штормовку. «Это божий промысел, что Дональд и Лахи пошли на Скавайк взглянуть на новый дрифтер». Он остановился и медленно огляделся. «Думаю, мне понадобится кое-какая помощь». Мы все уставились на него. «Хочешь выйти в море на своем древнем корыте?» В голосе Ичана изумление смешалось с недоверием. «Да ему уж в сорок, если не больше. А волны в заливе с дом с высотой». «Да тебя разнесет в щепки, ты и из ты выйти не успеешь». «Лахи бы пошел», – старик уперся взглядом в пол. «Он настоящий рулевой, он бы пошел. И Дональд, я своих ребят подвести не могу». «Это же и самоубийство, мистер Грант», – попробовал убедить его я. «И Чан правильно говорит, выход в море – почти верная смерть». Да, только для тех бедолаг на пароме никакого почти нет. Он взял зюй вестку и повернулся к двери. Может, у меня получится. И Чан грохнул крышкой прилавка. Упрямый, старый дурень, вот ты кто, Шеймас Грант. Жарится тебе воду за твою треклятую гордыню. Сердито крикнул он и, повернувшись, схватил с полки пару бутылок бренди. Может, и пригодятся. Пробормотал он себе поднос и рыча и извергая проклятие, протопал к выходу. Тут надо отметить, что Дириас, так назывался бот Шеймаса Гранта, был на самом деле намного лучше, чем говорил о нем и Чан. из Ардри Шайга, когда строил его в улох использовал самый лучший дуб. А потом уже сам Грант укрепил корпус рамы из мягкой стали и установил новомодный дизельный двигатель. Сорокосильный Гартнер, насколько я помню. Но все-таки. Что творилось за молом, вы представить себе не можете. И никогда такого не увидите, даже в самом страшном кошмаре. Холод, жуткий ветер с такими ледышками, что резали лицо до кости. А сам залив... Боже ты мой, этот залив... Короткие вздыбленные волны неслись с быстротой скаковых лошадей, и весь он — эдакая бушующая громадина, мерцающая в непроглядной тьме. Даже теперь, как вспомню, так в дрожь бросает. Два часа мы вклинивались в этот таты и трепало нас «Не приведи Господь». Дилиас то взлетал на гребень волны, то срывался в пропасть, вонзаясь в котловину с грохотом и треском четырехдюймовой пушки и зарываясь в ней под самый планширь. В такие мгновения был слышен яростный стук грибного винта, отчаянно цепляющегося за воздух. Как Диллиусу удалось не сломать себе хребет одному Господу ведома, или духу Кэмбела из Ардершайка? «Видно что-нибудь, парни!» — кричал из полурубки Грант, и ветер срывал слова с его губ. «Ничего, Шеймас!» — ревел в ответ Тори я передал прожектор старенький олдис и чану и пробрался на корму шеймас грант уверенно держал в руках штурвал но его лицо напоминало кровавую маску когда особо сильная волна накрыла бот и выбила стекло в окошке рубки он не успел отвернуться но его глаза оставались как всегда спокойными и внимательными бесполезно мистер грант прокричал я «Мы никого сегодня не найдем, да и ничто не уцелеет в этом котле. Безнадежное дело, просто безнадежное. Дилиас долго не протянет. Нам бы лучше вернуться». Грант сказал что-то. Я не расслышал и наклонился к нему. «Я вот думал», — повторил он задумчиво, — «повернул бы Лахи назад или нет». Я медленно отступил от рулевой рубки, проклиная Шейма Сагранта за эту чертову любовь к сыновьям, Дональду Арчи и Лахлану. А потом, потом внутри меня пробился и пополз вверх черный стыд, и я проклял себя самого и, шатаясь и спотыкаясь, побрел к носу. Я прошел полпути, когда услышал пронзительный и взволнованный голос Ичана. «Там, Тори! Смотри туда, по левому борту! Кто-то в воде!» «Нет, бог ты мой, их там двое!» Делия вынесла на гребень следующего вала, и я пробежал взглядом по лучу поискового прожектора. И Чан не ошибся. В воде барахтались две неясные фигуры. В три прыжка, вернувшись к рубке, я вытянул руку. Старина Грант молча кивнул и начал разворачивать бот бортом к волне. И как же мастерски он выполнил маневр! «Возьми чуть резче, и нас в одно мгновение опрокинуло бы в бездну между двумя валами». Но Шеймас проделал все безошибочно. А потом случилось чудо. Именно так, мистер Маклин, самое настоящее чудо. Мы как будто оказались в Галилейском море. Имейте в виду, волны не улеглись, но на мгновение ветер стих, как будто затаил дыхание, и внезапно справа по борту из темноты вырвался протяжный крик». Туари тут же развернул прожектор. Луч качнулся вверх-вниз и замер на одном месте, примерно в сотне ярдов почти прямо по курсу. Сначала я подумал, что это просто какие-то обломки, но потом пригляделся получше и увидел, что это пара деревянных балок и досок, связанных вместе. И на этом подобии плота лежали... Нет, они были привязаны к нему. Двое детишек. Они то появлялись, то исчезали. Игрушки в руках дьявола этого обезумевшего моря. Бедные крошки. Боже ж мой. «Мистер Грант!» — проорал я Шейма с уха. «Прямо по курсу плод, и на нем двое детей!» Он был спокоен, как всегда, и только смотрел вперед. Ни тени на каменном лице. «Я не смогу забрать обоих!» — сказал он ровным, недрогнувшим голосом, — будь оно проклято, это каменное сердце. — Разворот в открытом море прикончит нас. Придется идти в Силпоинт и развернуться там. — Как думаешь, Калум? дети продержатся еще немного? — Дети на пределе, — твердо сказал я. — И они не держатся, они привязаны. Старина Грант посмотрел на меня и прищурился. — Привязаны, говоришь? — спросил он негромко. Я молча кивнул. А потом случилось странное мистер Маклин. В самом деле странное. Его морщинистое лицо как будто расколола улыбка. Между ручейков крови блеснули зубы. Он, несколько раз понимающий и с удовлетворением, кивнул, а потом повернул штурвал вправо. Плотик вынесла прямо на нас, и шанс зацепить его был только один. Но за штурвалом стоял старина Шеймас, и Тори Мор использовал этот шанс на все сто. «Подхватил плот с детьми и одним рывком забросил на палубу!» Мы отнесли их вниз, и старина Грант добрался до Силпойнта. Мы развернулись и пошли назад, разрезая волны, как скала, потому что нет на свете бота, справляющегося с бурным морем лучше, чем бот, построенный в Лохфайнере. Но тех двоих, что барахтались в волнах, мы больше не увидели. В миле от бухты Шеймос передал штурвал Тори Мору и спустился посмотреть на детей. Они сидели на койке перед плитой, закутанной в одеяло. Мальчонка лет девяти и светловолосая шестилетняя девчушка. Бледные, испуганные, изнемогшие, но мы знали, это поправимо. Надо только выспаться как следует. Я рассказал Гранту, что успел узнать от них. Они играли в маленьком ялике под защитным молом бухты Буйде. Но мальчонка слишком близко подошел к выходу из бухты, и ветер вынес их в залив. Двое парней видели, что случилось с детьми, и отправились за ними на пароме. Вот только вернуться они уже не смогли. Что было дальше, дети не помнили, бедняжки до смерти перепугались. Я уже заканчивал, когда спустился Чон. Ветер улегся, Шеймос, море успокоилось. «Может быть, у тех двоих еще есть шанс, если они держатся на плаву?» Что их вынесет на берег?» Старина Грант поднял голову. Лицо его, усталое и, изрезанное морщинами, внезапно постарело. «Шанса нет, Ичан. Не даже самого маленького». «Почему ты так уверен?» — возразил Ичан. «Откуда тебе знать?» «Я знаю». Едва слышно, словно через миллион миль, порабормотал Шеймас. Чем довольствовался их старый отец, того хватало и Дональду с Лахи. Я так и не научился плавать. Они тоже. Потрясенные мы не произнесли ни слова. Только смотрели на него сначала недоверчиво, потом в ужасе. «Ты хочешь сказать?» Я не смог договорить. «Да, это были Дональд и Лахи. Я их видел», — сказал Грант, глядя на огонь в камине. Должно быть, вернулись пораньше со Скайвайка. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем Ичан неуверенно произнес. Но Шеймос, Шеймас, там ведь были твои мальчики. Как ты мог? И только тогда первый и последний раз выдержка изменила старику Гранту. И что, по-твоему, мне нужно было сделать? Сердито, но не повышая голоса, перебил он Ичана, и его глаза заволокло пелена боли и слез. — Собрать моих ребят и оставить невинных детишек на верную погибель. — Разве ты не понимаешь, Ичан? — продолжал он, будто через силу. — Они собрали все, что могли, чтобы соорудить плод для детишек. Они знали, что делают знали, что, делая это, лишают себя надежды на спасение. Они все понимали, да. И если бы я не подобрал этих несчастных... Он не договорил, а когда потом прервал молчание, мы услышали, словно донесшийся издалека шепот. «Мои мальчики, лахи и Дональд! Ох, и Чан, и Чан!» Я не мог подвести их. Старик выпрямился, потянулся за трепицей, вытер с лица кровь и, я думаю, слезы. Потом подхватил за кутаную одеяло девочку, усадил себе на колени и мягко ей улыбнулся. — Ну что, Мугаол, моя дорогая шотландского, как насчет глоточка горячего какао?